Пятнадцать. трата та та тра-та-та. Мы везем с собой кота. Интересное кино, как говорится. Это что еще за игра в Мюллера? А у меня, соответственно, в Штирлице. Я сажусь на стул. Где здесь место следователя, а где подозреваемого? Судя по пространству для ног, следак сидит обычно здесь, ближе к стене. Сажусь на его место, откидываюсь на спинку и забрасываю ноги на стол, а руки закладываю за голову. Можно пока вздремнуть. Бравирую. По большей части сам перед собой, потому что на сердце неспокойно. Контора — это не банда блатных. Здесь твердый взгляд и дерзкие речи мало кого в тупик поставят. Но пока никого нет, посижу так, побуду королем положения. Вообще Злобин больше по идеологически-политическим делам специализируется. А тут операция явно перешла в уголовную плоскость. Бриллианты для диктатуры пролетариата, социально близкие элементы и железная Белла как один из объектов интереса. Явно не его профиль. И что это значит? Еву, как я понимаю, разрабатывал злобин. Она уезжать собиралась, а потом вдруг бац, и никто никуда не едет. Босс ее, насколько мне известно, давно уже сосиски с пивом на родине употребляет. А она по геленджикам рассекает, в компании с урками. Сначала она светит брошью в виде лилии, копии похищенной у вдовы Толстого. А потом оказывается там, где убивают человека, предположительно из-за этой самой лилии. И перед этим ее пытаются похитить на квартирнике. Брошь, то есть. А кто у нас еще интересуется брошью, да и бирюликами вообще? Правильно. Галя Б. Супруга товарища Чурбанова, высокопоставленного лица из конкурирующей силовой структуры, на которого у господина Лимончика, везущего Еву в Геленджик, имеется некий компромат. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Есть еще и бриллиантовый мальчик Боря, беспочвенно подозреваемый в причастности к ограблению Толстой. Насколько я помню, он не имеет к этому ограблению отношения, зато к другим будет иметь. В конце этого года или в конце следующего. Блин, точно не помню. Ограбят дрессировщицу. Как же ее фамилия? Ладно, неважно. У нее украдут драгоценности, которые изымут у некоего гражданина в Шереметьево, и лететь он будет в ФРГ. У гражданина или у гражданки? А толстовские сокровища так и не найдут вроде. Чижика собаку, Петьку Забияку. И зачем все это нужно мне? Ни зачем? Мне вообще никакой пользы, и быть вовлеченным в эти поиски сокровищ совсем не интересно и даже вредно. Капитаны Флинты и одноногие Сильверы остались в далеком детстве. Обезьяну-попугая, вот компания какая. А мне нужно от всего этого держаться подальше. На Еве, разумеется, свет клином не сошелся, и она не единственная иностранка, но было бы удобно работать с ней, тем более, что со Злобиным она уже связана и с миром финансов тоже. И как же ее выдернуть из этого бриллиантового дела? А где она взяла брошь? Купила у некоего формазона. И что это за Формазон? Формазон явно завербованный. Он ведь ей книгу продал. Надо, кстати, поинтересоваться, что за книга такая, что привлекает внимание органов. Тоже краденая, небось? Историческая и букинистическая ценность, запрещенная к вывозу? Скорее всего. Первое издание «Слово о полку Игореве», например. Формазон, кстати, происходит от Франкмассона. Так масонов называли на Руси матушки. Причем здесь торговля краденными и фальшивыми драгоценностями? Не знаю. Прийти к какому-то однозначному мнению ни по масонам-формазонам, ни по операциям КГБ я не успеваю. Двери открывает и заходит лейтенант, тот, который второй. «Егор Андреевич, пройдемте», — бесстрастно говорит он, не обращая внимания на мою весьма вызывающую позу. Я встаю и иду к двери. Уже на расстрел. Решили даже время на разговоры не тратить. Он смотрит на меня очень серьезно, без тени улыбки. «Юмор», — кивает он, — «это хорошо. Юмор помогает пережить тяжелые, даже страшные моменты в нашей жизни. Вы согласны?» «Не думал об этом», — пожимая я плечами. «Видать, не было таких моментов еще». «Но это временно», — с уверенностью заявляет лейтенант. Глядя на вас, ни секунды не сомневаюсь. Это временно. Оптимист. Мы идем по коридорам. Он молчит. Я тоже. Не хочу давать ему повод каркать и выступать в роли античного прорицателя Тересия. С его дурными вестями. Идем, идем, идем, и вдруг приходим к кабинету Злобина. Надо же такое чувство, что звезды, отвечающие за мою судьбу, сегодня перекатываются по небосводу и перемешиваются, как стеклышки в калейдоскопе. Увлекательное и, как будут говорить в будущем, залипательное зрелище, между прочим. Летеха, толкает дверь, заходит в приемную. Там вместо секретарши еще один лейтенант. Лейтенантское царство. Брагин Егор Андреевич говорит сопровождающий меня лейтенант, лейтенанту секретарша. Тот молча кивает на дверь, мол, заходи, и я захожу. Вступаю в злобинский кабинет. Он стоит в центре под семирожковой люстрой, будто ждет моего появления. Разрешите, Леонид Юрьевич. а, -а, -а Брагин, кивает он со своей гримасой улыбкой, проходи. В кабинете, кроме Денира, находится еще один человек. Он в сером кондовом костюме, белой рубашке и коричневом галстуке. На вид ему лет сорок, хотя черные волосы уже тронуты ранней сединой. Он сидит за длинным столом для совещаний ближе к краю и спиной к окну. За окном вечер, темнота, а у нас тут вот не пойми что. «Извините, что долго», — говорю я. «Меня, наверное, по ошибке в комнату для допросов отвели». Злобин ничего не отвечает и, засунув руки в карман и чуть нахмурившись, проходит к окну. Оказавшись вне поля зрения посетителя, сидящего за столом, он опирается задом от подоконника и делает мне знак. Прикладывает палец к губам. «Хе, присаживайся», — говорит он, показывая на место напротив незнакомца в темно-сером костюме. «Это майор Кухарчук Петр Николаевич, он тебе задаст пару вопросов». «Ладно, давайте ваши вопросы». Выглядит этот Кухарчук немного неопрятным, шевелюра у него пышная, как у листьева. А на плечах перхоть и рубашка не первой свежести, глаза выпуклые и красные. Много работает, наверное. Или травку курит, не знаю». «Я хотел с вами наедине поговорить», — сухо сообщает он, «но Леонид Юрьевич настоял, что должен присутствовать. Скажите мне, пожалуйста, вы являетесь агентом полковника Злобина?» Я смотрю прямо в его глаза, напоминающие глаза морского окуня, а боковым периферийным зрением замечаю, что Злобин пожимает плечами. «Интересно», — приходит мне мысль, — «а вдруг это не глаза?» А разработанные в недрах КГБ оптические приборы, позволяющие видеть практически на 360 градусов. «На этот вопрос я вам ответить не могу, Петр Николаевич», — говорю я. «Об этом вам нужно справиться у товарища полковника». Сказав это, я бросаю взгляд на Денира, и тот едва заметно кивает. «Понял вас», — хмурится Кухарчук, и, склонившись над бумагами, делает отметку и, не глядя на меня, продолжает задавать вопросы. «А с гражданкой ФРГ Евой Кох вы знакомы?» Злобин кивает. «Да, знаком». «Хорошо», — ставит галочку майор и отрывается от бумаг. «При каких обстоятельствах познакомились?» От бумаг он отрывается, но смотрит мимо меня. «Это шуметь надо». Некоторые мои собратья-менты виртуозно владеют этим навыком, а вот я нет-нет, да и сорвусь, посмотрю человеку в глаза. Смайлик. Злобин качает головой. Да, на неформальном мероприятии под названием «Квартирник», отвечаю я, на прошлой неделе. Злобин кивает. А что вы там делали? Как что? Я же в ЦК ВКСМ работаю, вот и слежу за последними молодежными трендами, чтобы никто не стал более передовым отрядом советской молодежи, чем комсомол. «Понимаю», — тянет он, а злобин снова делает утвердительный жест головой. «А вы что, в ЦК идеологическими вопросами занимаетесь?» «За воспитание патриотических чувств отвечаю», — говорю я. «Ясно». Хорошо. Значит, вы познакомились с гражданкой Евой кох на квартирнике. Полагаю, так, соглашаюсь я. Полагаете, удивленно переспрашивает мой собеседник и обращает таки взор на меня. То есть, не уверены, получается. Понимаете ли, пожимаю я плечами, я выпил немного. Вообще-то, я не пью, а тут поддался на уговоры присутствующих, чтобы казаться своим парнем, и как результат. Сами знаете, к чему такое приводит. Как в мультфильме непьющий воробей, помните? М -м да. Воробья в мультфильме судья морально осудил перед лицом общественности. Так что вы поаккуратнее со спиртным. А на следующий день На следующий день голова раскалывалась, пожимаю я плечами. А вы куда-то ходили со своей раскалывающейся головой? Снова смотрит мимо меня майор Кухарчук. Злобин утвердительно кивает. «Ходил коллегу навестить». «Какого?» «Анатолия Георгиева». «Зашли к нему?» Злобин отрицательно мотает головой. «Нет», — говорю я. «Никто дверь не открыл». «И что, вы постояли и пошли?» Злобин кивает. «Ну а что было делать?» «А вы не заметили, что дверь была открыта?» Нет, удивляюсь я. Если бы была открыта, я бы зашел, разумеется. Понятно. А вы один были? Нет, с товарищами по патриотическому движению «Факел». Они офицеры в отставке, а создание нашего движения сам генеральный секретарь одобрил. Лично пришел на совещание и вот эту самую руку мне пожал. Так что в ближайшие дни на съезде партии Леонид Ильич об этом нашем начинании с высочайшей трибуны сообщит. А вы партийный, кстати? «Конечно. Но вот видите, вижу», — соглашается он. «А вы кого-нибудь встретили в подъезде?» «Встретили», — подтверждая. «Двух человек из милиции. Они поднимались, а мы выходили». Он вздыхает. «Может, припомните, о чем вы говорили с гражданкой Кох? О драгоценностях, может быть?» «У нее необычная брошь была». Данира кивает. Да, брошь была. Более того, там был очень неприятный человек, я думаю, из уголовного мира. Он сорвал с груди Евы брошь и побежал. Ну, я кинулся за ним, настиг и задержал. Вы же выпившие были. Был, но удалы же. Но нашли брошь или нет, я не знаю. Там милиция потом приехала, и его увезли. А а где вы были до квартирника, не помните? До квартирника? Злобин трет подбородок. «А, я же был в ЦДЛ, точно, мы с Анатолием ходили в ЦДЛ на встречу с писателем. Но он еще про горем написал». «С загребельным?» «Да, точно». «А товарищ ваш сказал, что вы пошли в ресторан, воспользовавшись его членским билетом». «Ну, ну, конечно, мы опоздали на встречу и поэтому пошли в ресторан. У меня за эту неделю столько событий было и поездок, что я уже кое-что забываю». «Видите, а вы обо мне лучше меня осведомлены. Вот в ЦДЛ мы и познакомились. А он говорит, будто вы уже были знакомы с Евой Кох. Нет, не были, качаю я головой. Я просто так повел себя, будто мы давно знакомы. Вот у него и сложилось такое впечатление. Так вы у Евы спросите». «Да-да, продолжайте», — кивает Кухарчук. «Ну так вот, это все». «Понятно. А вы знаете, что в тот вечер произошло в ЦДЛ? Точно не знаю, но там была милиция, киваю я несколько машин». «Интересно, получается, где вы, там и милиция. А воров в законе Деда Назара вы знаете? Видел пару раз, признаюсь я». «Видели, а вы с ним знакомы? Он назвал при мне свое имя, это считается». «Где?» — уточняет майор. «В ресторане ЦДЛ?» — Нет, там его не было. — Откуда вы знаете? — Нет, неправильно выразился. Там я его не видел. — А где вы познакомились? — прищуривается он и вдруг начинает пристально смотреть мне в глаза. — Это у него приемы такие. — Я бы не назвал это знакомством. В Геленджике я слышал, как он называл свое имя. — А Ева Кох была с ним? — Злобин кивает. — Она находилась рядом сообщаю я. И что там был за инцидент? Какие-то хулиганы пытались утащить ее в машину, а мы с ребятами вступились. Но, собственно, это вы и сами знаете, я думаю, потому что там вмешались двое ваших супершпионов и навалили хулиганам по самые помидоры. Это еще как. Основательно. Хорошо. Делает очередную отметку в бумагах майор Кухарчук. «А какая роль была у Берты Бородкиной?» «Роль? Не знаю, что именно вы имеете в виду. Она входила в группу по организации встречи нашей делегации. Я же говорил, что это была командировка, связанная с образованием отделений ВМПО «Факел» в регионах». «А какие конкретно были у нее функции?» Наша беседа длится еще около часа, и по ее завершении пучеглазый и потлатый кухарчук высасывает у меня всю кровушку. Я имею твердое убеждение, что он копает во всех направлениях. Куда копается, туда и копает. Он задает вопросы и про Беллу, и про Медунова, и про Чурбанова, и про Галину Брежневу, и даже про Злобина, не смущаясь его присутствия. Когда он уходит, я в изнеможении откидываюсь на спинку стула. Фу, что это было, Леонид Юрьевич? Пойдем, агент Брагин, пельмени поедим. Надо тебе позывной придумать. Может быть, Супермен? Можно просто бро, хмакуя. От пельменей отказываться не стану, мы уже долго с вами туда не ходили. Вот снесут здание, и некуда вам ходить будет. С чего бы его сносили? Скажи мне лучше, что такое... «ВМПО. Всесоюзное молодежно-патриотическое общество?» «Так точно». «Ну ладно, пойдем тогда. Мы уходим». «Нужны какие-то пояснения, Леонид Юрьевич», — говорю я, когда мы оказываемся на улице. «В пельменную, ребят, мы пешочком пройдемся». Саня и Сеня выскакивают из машины и идут позади нас. «Да какие пояснения тебе нужны, и так же все понятно». «Взяли мою Еву в свою операцию. Это другое управление вообще, и у нас типа совместная операция. Херня это, а не совместная работа. Я агента ращу не для того, чтобы они пришли и угробили». «Ага, второго вашего агента тоже угробить хотят?» «Да они не потому, что хотят. Просто они свои задачи выполняют, а все остальное их не волнует». «Сопутствующие потери, кивая. Да, точно». Я тебя позвал, чтобы мы поговорили, а этот карась как хрен из табакерки выскочил. А у меня и оснований-то формальных нет, чтобы им отказать. Не он же меня попросил, а его шеф. Так они и на вас наезжают, вам не показалось? Они... Ладно, только не проболтайся никому. Подробности я тебе говорить не буду, но у них главная цель Медунов. Хотят, чтобы ограбление, бриллианты, контрабанда за кордон, коррупция в Краснодарском крае И подрывная деятельность были увязаны в одно дело. И Галину с мужем сюда же запихивают, чтобы после Брежнева всех блокировать, фиксировать и править. Что-то слишком много в одно дело, нет? Разобьют, рассортируют, лимита на количество дел нет. Ладно, не бери в голову, ты все четко ответил. Больше, я думаю, лезть не будут. Так надо с Толиком поговорить. Я с ним сразу после того говорил, и его уже допрашивали. И с Евой разговаривали. Хм. Они мне ничего не говорили. Так подписку уже дали, — пожимает плечами злобин. Понятно. А со мной вы сегодня о чем поговорить хотели? Да вот об этом всем, но они опередили. Думаю, специально торопились, чтобы я тебя не проинструктировал ни о чем. Ну ладно, допустим. А нам его безопасно использовать, спрашиваю я. В смысле? Но она же не только с вами, как я понимаю, теперь сотрудничает. Они ведь из нее и о наших делах могут инфу выкачать. Не смогут, она сейчас уедет. И там они ее не достанут, только через меня. Ну, это как жизнь повернется. Незаменимых у нас, как известно, нет. Сегодня злобен, а завтра добрен какой-нибудь. Ха, или добров. Только сейчас до меня доходит, что мы с ним антиподы. Он от слова зло, а я от слова добро. Забавно. «В общем, Леонид Юрьевич», — говорю я, наслаждаясь вкусом магазинных пельменей с горчицей и сметаной. «Давайте мы найдем этих похитителей бриллиантов и закроем уже тему. Иначе нам будут мешать, а это нежелательно». «Некогда мне бриллиантами заниматься», — качает он головой. «У нас в этом году планируется большая встреча молодежи прогрессивных стран. Фестиваль. Где, знаешь?» «Ой, на Кубе, что ли?» Правильно, на Кубе, под боком у империалистов, понимая, что это значит. Небо надо мной как сомбрера, а еще... Будут экскурсии в близлежащие островные страны. За что я тебя люблю, так это за смекалку. Спасибо, я вас тоже люблю, кивая я, только с бриллиантами надо бы разобраться, вернее, с ловцами похитителей бриллиантов. Можете мне подробности этих поисков рассказать? «Егор!» — смотрит он укоризненно. «Когда люди любят друг друга, они должны доверять друг другу. прищуриваюсь я, а он начинает ржать. Ну ничего, я знаю, что дожму его. Обязательно дожму. Я возвращаюсь в гостиницу, раздеваюсь и ложусь в постель. Завтра утром позвоню Наташке, Галине, Мартику и еще кому-нибудь. Поеду на работу, поеду посмотрю хату, закажу билеты своей невесте». Я вздыхаю, самое сладкое время это перед сном. Хочется его немного продлить, оттягивая наступление утра суетой нового дня. С приятных вещей мысли перескакивают на беседу с этим Кухарчуком. Я начинаю прокручивать весь разговор снова и снова, пытаясь понять, что у него на уме и на кого он уже готов набросить арканы. Надеюсь, не на меня. Постепенно. Мысли начинают пробуксовывать, становятся медленнее и медленнее и превращаются в отвлеченные фразы и образы, тающие в темноте. Я тихо и мирно проваливаюсь в сон. Приятно. Сладко. В кое то веки. И тут. Дзинь, твою дивизию. Дзинь и еще раз, Дзинь-Дзинь. Ночную тишину взрывает звонок телефона. Алло. Спишь? Нет, отвечаю заплетающимся языком. Сон для слабаков. Хорошо, тогда приезжай ко мне домой прямо сейчас. — Юрий Михайлович, я вас обманул, я сплю, и у меня машины нет. — Я свою послал уже встрепенить, я тебя жду. — Давайте завтра, Завтра может быть поздно, просыпайся. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кат.